Как ни странно, её слова среди всеобщего гомона были услышаны. Люди стали спрашивать, что это за весть о подходе мусульманских сил. Жанна торопливо рассказывала, пока Убри не прервал её. Ты можешь покляться на святом Евангелии, что видела это войско? Нет, но войско видел Мартин. Ха, однажды этот подонок уже увлёк отряды крестоносцев в ловушку при Хатине. Разве мы можем доверять такому человеку? Но проверить это донесение всё же нужно, произнёс стоявший неподалёку пулен Альбер Лероа. Твоё скорородное кузины Решер дольвиное сердце не стало бы так просто сеять панику. Клянусь распятьем, она просто обманут этим проходимцем. Моя жена всегда прислушивалась к нему и тут обрил молк. Он не хотел прилюдно сообщать о связи супруги с этим негодяем и изменником. К тому же, Леруа поддержали и другие. Люди хотели удостовериться, что им не грозит опасность. Убри поднял руку, призывая к тишине. Если им нужно удостовериться, как обстоят дела, он готов отправить разведчиков на дорогу паломников. Но прежде всего, нужно выполнить его приказ: схватить и посадить под стражу этого негодяя Мартина Фицгодфри и его спутников, добавил он. указав на Иосифа и Эрика, Джоанна едва не расплакалась, она видела, как Мартин мельком оглянулся на неё, когда его уводили. Иосифа тоже толкали в сторону отдалённой каменной башни, а вот с Эриком крестаносцам пришлось повозиться. Рыжий решительно не желал оказаться пленником и стал броняться. Он громко кричал, что служил крестаносцем, и при этом так наседал саблей на окруживших его воинов. что только брошенный кем-то из прощей камень, попавший на норвежцу в лоб, помог совладать с ним и борыже лишился чувств. Очнулся Эрик уже в башне. Иосиф снял с него шлем и осторожно прикладывал к шишке на лбу влажную тряпицу. Мартин сидел под стеной, обхватив колени, взгляд его казался пустым, словно он ничего не видел. Хорошенькую же встречу устроил нам старый приятель Диринель, проворчал Эрик, приподнимаясь. В тот же момент у него перед глазами все поплыло, и несколько минут он корчился в спазмах, его стащило. Тебя выручил шлем, иначе и прибить могли, заметил Осиф. И это мои друзья крестоносцы, сплена у рыжей, но ну, ничего. Клянусь самим Одином, верховным богом в скандинавском языческом пантеоне. Скоро тут будут сарацинские воины, которые покажут, что ожидает тех. У кого нет ни наёта у благодарности. Ага. А заодно порешат и всех нас. Наконец, подал голос Мартин. И Джоанна опять окажется в плену. Он горестно вздохнул. Однако Иосиф, как раз выглядывавший в окно, заметил, что Обри, с каким бы не доверием он ни отнёсся к сообщению о возможном нападении, всё же решил не рисковать. Его люди укладывали навозы, сундуки запрягали волов, навёчали какие-то тюки на верблюдов. Да и другие, находившиеся в Рамле люди, тоже, как будто были обеспокоены. Некоторые собирались группами, каменщики прекратили работу, а вооруженные рыцари толпились подле шатра Обри Деренеля. Он тоже был там, что-то громко говорил, но в шуме его слова невозможно было разобрать. Сабри и хромовниками в белых плащах, сообщал приятелям Иосиф, леди Джоан им что-то говорит, указывая на нашу башню. Может, ей удастся нам помочь? Все же она знатная дама, и с ее волей не могут не считаться. Обрел ее муж, и она должна ему подчиниться. Вздохнул Мартин. Плохо же ты ее знаешь, приятель, заметил Эрик. Наша англичаночка не та овца, которая позволит погнать себя, куда ему заблагорассудится. Иосиф вдруг ахнул и отошел от окна. Сюда идут хромовники. О бедный я бедный! Ничего хорошего не счастному еврею не сулила встреча с рыцарями храма. Вскоре они услышали шаги на ступенях башни, металлическое позвякивание доспехов, а потом в арке прохода показался рыцарь в белой тунике с алым крестом и в закрытом цилиндрическом топхельме до плеч. Он остановился, глядя на них сквозь прорези в шлеме. Невысокий, плечистый, прямой, как копье, Потом неспешно отстегнул под горлом ремень шлема и обнажил голову. Они увидели его смоглое лицо, в обрамлении кольца того капюшона, пышные усы, спускающиеся вдоль жёсткого рта, карие глаза под чёрными мохнатыми бровями. "Васло, Васло Фаркаш, какое счастье!" кинулся к тамплиеру, словно хотел его обнять Иосиф. Но резко остановился. Будто убоялся было его спутника поблуждания вокруг Петры, увидев того в облаке не рыцаря ордена храма, Ласло чуть усмехнулся и похлопал еврея по плечу, шагнул внутрь и подмигнул медленно поднимавшемуся у стены Эрику. Тебе хоть не проломили голову камнем, приятель, шлем спас, а то вы крестоносцы скоро на расправу. Ласло ничего не ответил и повернулся к Мартину. Знаешь, парень. Вам не сказанно повезло, что я как раз вернулся из разъезда и встретил мадам Деринель. Ты всё-таки выполни мою просьбу и привёз её. Мартин молчал, ответ и так был очевиден. Идём со мной, жестом пригласил его рыцарь. Они поднялись на смотровую площадку башни и стояли там, наблюдая за царившим среди укреплений Рамлы оживлением. Обри Деринель в своей светлой тунике и алом плаще быстрым шагом Двигался среди шатров, кричал, давал какие-то указания. Если ты был в разъезде лосла, наконец подал голос Мартин, то должен знать, что принесенные нами вести не пустой звук, и вам следует спешно покинуть Рамлю. Густые брови Венгре загнулись, словно он недоумевал, и его взгляд был такой испытующий. Это все, что тебя сейчас волнует? Судьба крестоносцев в Рамле, а как же ты сам, ведь обри? В любой миг можешь приказать расправиться с тобой. Мартин только пожал плечами. Когда слишком часто встречаешься со смертью, то перестаёшь страшиться её. Так что с новостями об армии Саладина? Ласло поставил топхельм на зубец каменного парапета и повернулся к Мартину. Я прибыл в Рамлу и Забелина, а это в другой стране. Мне ничего не известно о планах Салах ад-Дина относительно Яфы, да и Леддаринель Уверяю, что армия уже на пути сюда. Больше ссылается на твои слова. Ты же парень не вызываешь особого доверия, и все-таки мне удалось насторожить вас. Мартин кивнул в сторону на упаковывающих тюки и взнусдавших лошадей обитателей Рамлы. Мы, собратья, уже отправили лазутчиков на дорогу паломников, а гладя фузы, сказал Ласло. А пока вестей нет. Думаю, нам надо закончить нашу давнейшую беседу. Ты помнишь, что я тебе предлагал стать одним из рыцарей Ордена Храма? И теперь выходит, что только так ты и спасёшь свою голову. Жанна де Ринель, как бы она ни старалась повлиять на мужа, вряд ли сможет что-то сделать. А если люди начнут покидать Рамлу, Обрис скорее прикажет быстро обезглавить тебя, нежели будет тащить в Яффу как пленника. Ведь ему надо будет присматривать за веренными деньгами и командовать отходом. Вот видишь, я по сути вынуждаю тебя, а мне бы этого не хотелось. Но повторю, что сказал некогда в твоем лице наше братство получит достойного воина. Я хотел бы, чтобы ты понял это и согласился. Что будет с моими друзьями? спросил Мартин. Лассло улыбнулся. Не волнуйся, мы сможем похлопотать за них, даже постараемся защитить от Обри Деринеля. Но мы сделаем это. только при условии. Послушай, Ласло, перебил его Мартин. Я уже давно всё обдумал и согласен. Если бы я не принял этого решения, то не приехал бы сюда. Ласло какое-то время испытующе смотрел на него, но Мартин спокойно выдержал его взгляд. Тамплиер кивнул. Тогда идём со мной. Я уже поговорил с братьями, и отныне ты под нашей защитой. Ох, как же разъярился Обри Дринель, когда храмовники забрали у него такую добычу. Но Ласло Фаркаш был не преклонен. Он сказал, что Мартин является человеком ордена храма и что маршал де Шампер отправил его вместе с ним на поиски леди Джуанны. А еще он подтвердил, что Эрик и Осиф тоже участвовали в этом предприятии, а потому находятся под попечительством ордена и, следовательно, Обри не имеет права распоряжаться их судьбой. Когда рыцари в белых плащах увели своего шатру в всю троицу, убри только гневно крикнул им след: "Ваша гордыня и непримиримость когда-нибудь погубят вас, храмовники. Для вас никто не важен, кроме вас самих. Имейте в виду, я сообщу куда надо в вашем самоуправстве. Сам магистр де Шабле узнает, что вы принимаете свой орден предателя. Вам придётся отвечать". Джуанна смотрела, как уходит Мартин, и понимала, что он принял единственно правильное решение. Стать рыцарем Ордена Храма было почётно, и отныне её возлюбленный мог оказаться среди рыцарей, которые считались лучшими воинами в Европе, мог покрыть своё имя славой, а его позорное прошлое будет забыто. И всё же её сердце болезненно сжалось, в горло подкатил ком. Она понимала, что теряет его, На глаза навернулись слёзы, и плевать было, как гневно смотрит на неё Убри. В Орамле между тем ожидали возвращения разведчиков, но прошло несколько часов, солнце уже стало клониться к закату, а ни один из них так и не вернулся. Убри ворчал, что, возможно, всё это ошибка, что никакого выступления Киафи нет, но при этом самолично проследил, как приторочены на мулах Мешки и сундуки с серебром. Распорядился, чтобы все лошади и верблюды были готовы к выступлению. Его громкий шепелявый голос был слышен повсюду, но перешел на крик, когда он увидел, что тамплиеры уже готовы выехать. Более того, взялись охранять уезжавших с ними каменщиков и плотников, трудившихся на восстановлении Рамлы. Эти люди не под вашей властью. Обри пригродил дорогу тамплиерам. Они под моим начальством. И если уедут, то не получат ни единого медика, как не выполнивший работу. К тому же еще не доказано, что Рамле грозит опасность. Никто из разведчиков еще не вернулся с донесением. Лазло Фаркаш ответил ему с высоты своего коня: «Месье Робри, я ничего не знаю о людях, которых вы отправили в разведку, но те, которых отправили мы, лучше. И если за столько времени они не вернулись, то, скорее всего, нам следует молиться за упокои их душ. Похоже, сарацины стараются сделать все, чтобы их приход оказался неожиданным, и, наверняка, конные лучники разъезжают под войском султана и следят за округой. Послушайте же доброго совета, месье Дренель, не мешкайте и готовьтесь выступить к Яфе. Обри еще что-то ворчал, но не стал препятствовать своим людям садиться на коней и выстраиваться в колонну. Когда Джоанна выезжала ворота, она увидела Пулена Альбера Лероа. Местный рыцарь стоял у проезда, опиршись на копье и, похоже, никуда не торопился. "А разве вы не покидаете рамлу?" с тревогой спросила она. Пулен пожал плечами. "Кто-то же должен оставаться здесь, чтобы отвлечь внимание от вашего отъезда. И пока мы будем сдерживать сарацин, вы сможете далеко уехать". Он держался с некой бравадой, даже подбоченился. Я уже дважды оказывался в плену у неверных, знаю их язык и как с ними обращаться. А там моя родня выкупит меня, как выкупала и ранее. Леруавич, не бедный род в этих краях. И вдруг на его лице появилось почти детское выражение. А может, вы и впрямь ошиблись, и никакой армии Саладина нет на дороге паломников. Джоанна стала грустна. Неожиданно появилось предчувствие что она больше никогда не увидит этого парня. То, что вести о приближении войска сарацин правдивы, отступавшие из рана христиани поняли, когда уже стало смеркаться. Сзади всё отчетливе стал доноситься отдалённый шум. Кой кто из крестоносцев спешился и приник к земле. Земля так и удела от конской поступи. Люди торопливо погоняли животных, двигаясь в сторону гаснущего впереди заката. Луна еще не взошла, в душном воздухе не было ни дуновения, только клубилась пыль под копытами у быстрявших по ступь животных. Жанна старалась различить впереди колонны силуэт Мартина, но заметила только Иосифа его черной одежде и желтой выделяющейся шляпе. Еврей ехал позади отряда тамплиеров, увлекая за собой груженого пряностями мулла. Храмовники, похоже, не стали обирать приятеля. того ковы решили принять в свои ряды. Жан всё ещё смотрел на Иосифа, когда ехавший неподалёку от еврей рыцарь храма вдруг резко взмахнул руками и стал падать с коня, и его конь сорхнулся в сторону, налетев на мула Иосифа, но Иосиф удержался в седле, даже умудрился поймать повод лошади убитого тамплиера, потянув животное за собой. И тут же раздались крики, когда из соседней рощи Неожиданно стали появляться вооруженные всадники сарацины. Воздух сразу наполнился их пронзительными криками, засветились стрелы, еще кто-то упал, раздались мучительные стоны, слышалось ржание лошадей. Только что мирно шествовавшая колонна в миг сбилась кучу. Одни прикрывали щитом и выставляли перед собой копья, другие хватались за мечи. Было ясно. Что какое бы войско ни подошло к Рамле, некоторые из его отрядов были посланы вперёд, и заметив уходящую колонну с тяжело вооружёнными повозками, сарацины решили напасть. Под Жанной забилась лошадь, и всаднице пришлось напрячь все силы, чтобы совладать с ней. Кто-то рядом приказал, чтобы она скакала в голову колонны, где тамплиеры уже успели сплотиться и образовать защитный строй. Последовав этому совету, она едва не налетела на своего мужа, отдававшего воинам приказ окружить на вьючных животных. Обри вопил, что все они головой ответят, если хоть что-то из поклажи будет потеряно. В наступивших сумерках все происходило суматошно, беспорядочно. В воздухе то и дело свистели стрелы, но командиры крестоносцев требовали закрыться щитами и продолжать движение. Однако уже через миг колонна остановилась, повсюду слышались крики и стоны. Кто-то из воинов выскочил из строя, чтобы схватиться с проносившимися совсем близко сарацинами, но таких смельчаков тут же сразили стрелами. В какой-то миг подле Джоанны появился Мартин, схватил её лошадь под усы: "Держись рядом". В следующем мгновении они оказались в водовороте проносящихся конников. Вокруг замелькали белые плащи тамплиеров, рыцари храма уже развернулись и теперь спешили от головы колонны на помощь единоверцам, атакованным в середине и в конце строя. Мартин, прикрывая Жванну щитом, стал увлекать её туда, где у возов с поклажей собрались пехотинцы и строители, загородившиеся стеной щитов. Некоторые строители уже успели спрятаться от обстрела под телегами, и Мартин посоветовал Жанне последовать их примеру. Больше он ничего не успел сказать, и борядом вновь пронеслись рацины, сделали залп, и Мартина ощутил, как в дерево щита вонзились наконечники стрел. Конь под ним вздыбился, сделал скачок, но по виной саднику развернулся и понёсся туда, где уже схлестнулись с рацинами тамплиеры. Джоанна соскочила с лошади и присела у ваза, спрятавшись за щитами пехотинцев. Несмотря на смятение, она постепенно стал разбираться в том, что творилось вокруг. Догнавший их отряд конных сарацинских лучников был не так уж велик. Они попросту предприняли дерзкую попытку ограбить уходящих крестоносцев. И пока мусульманские всадники с пронзительными криками и улюлюканьем на всём скаку, ловко обстреливая христиан из луков, некоторые из них успевали схватить тюки с возов, Ловили за повод оставшихся без седаков лошадей и спешно уносили с ними прочь. В сиреющих сумерках повсюду раздавались стоны, слышались выкрики команд и бешеное ржание лошадей. Среди этой сумятицы только тамплиеры сумели построиться в ряд и сплошной линией двинулись навстречу сарацинам, делавшим разворот для нового наскока. Возле Джоанны какой-то копейщик-охранник сказал: "Смотрите, мадам, Эти рыцари Христа всегда знали, что надо делать. Однако пока тамплиеры с одной стороны отогнали атаку конных стрелков, другая часть мусульманского отряда уже подъехала совсем близко с другой стороны, причём с такой скоростью, что охранявшие бос копиищики едва успели выставить копья. По их щитам и шлемам застучала сталь. Люди стали падать от выстрелов в упор, поражающих их прямо в лица. И в итоге они кинулись в рассыпную, падая под ударами сабель. В возникшей сумятице сарацины сумели увести пару гружённых верблюдов и похватать свазов в тюки. Они отскочили столь же стремительно, как и напали. Когда Джоанна выбралась из-под воза, она совсем рядом увидела своего мужа. Он натягивал повод коня и кричал на копейщиков, грозил им карами, а потом вдруг понёсся За угонявшим верблюдов с рацинами Убри даже успел слезнуться с развернувшимися всадниками, выхватил одного из них повод верблюда, но тут животное получило стрелу в шею, заревела и рвануло совсем в другую сторону. Убри понесся за убегающим верблюдом, поймал его за повод, однако обезумевшее животное не слушалось понуканий и увлекало Даринеля всю дальше от Абоза. Наконец Убри справился. Но на свою беду оказался в стороне от основной схватки. Его заметили сарацины и, развернув коней, стали окружать. О бри! пронзительно закричала Джоанна. Скорее возвращайся, ты в опасности! Но ее муж все еще дергал повод верблюда, кричал, озираясь и призывая на подмогу. И тут под ним рухнул конь. Сарацины успели перехватить повод верблюда, с лекучими воплями потащили его прочь. Абрис умел подняться, но вместо того, чтобы защищаться или поспешить к своим, вдруг кинулся за ними, крича и потрясая кулаками. Жанне казалось, что нечто подобное она уже видела давно, когда они ехали по земле в Византии, на них напали. Тогда Абрис тоже бросился спасать вещи и едва не погиб, но ему на помощь пришел Иосиф. Невероятно, но прошлое впрямь повторялось. Иосиф опять оказался поблизости. Он гнал Кобри Доринелю своего мула и при этом тащил в поводу рыцарского коня. Он был уже близко, когда унавшив верблюда сарацины, словно что-то сообразили и несколько из них развернули лошадей. Кобри наконец опомнился и, заметив неподалеку Иосифа, подбежал к нему. Но сарацины уже окружали их. Садники носились вокруг, успевшего выхватить меч у Кобри. А двое повернули к Иосифу, занеся сабли. Еврей увернулся чудом. Однако при этом он выпустил повод коня, и тот кинулся в сторону, что по сути спасло Иосифа. И быхрапящее животное столкнулось с конём мусульманского воина, вынудив садника занесённой саблей отступить от намеченной жертвы. Иосиф изо всех сил погонял своего мула к колоне, откуда уже спешили на помощь тамплиеры. Становилось всё темнее, но Джана успела заметить, как мусульманские всадники окружили её мужа, а потом поvлокли его. Она не могла видеть в сумерках наброшенную на него верёвку, но можно было догадаться, что обре тянут на аркане, удаляясь всё дальше в сторону. Вокруг обоза ещё слышался шум схватки, раздавались какие-то выкрики, но становилось понятно, что сарацины отступают. Они сделали то, что хотели. успели поживиться и теперь отступали с добычей. Убили несколько вьючных животных, забрали тикестелек, даже захватили мула, гружённого пряностями Осифа, о котором тот совсем забыл, пока пытался спасти обриды Ренеля. И ещё стонали раненые, и ржали подстреленные сарацинами лошади, ещё подбирали павших и сокрушали, сколько животных было убито и потеряно. Однако уже звучали команды спешно трогаться в путь. Войска Соладина было всего в нескольких милях, и в любой миг нападение могло повториться. Когда колонна тронулась в путь, Эрик подъехал к приунывшему Иосифу, который занял своё место позади тамплиеров. "Но ты отличился, парень, и своего бесценного мула упустил, эту занозу обри пытался спасти. Мне казалось, что я смогу". сказал еврей, который только теперь стал приходить в себя. Ведь мы так давно его знаем, и когда-то мне удалось выручить его. И что? Он хорошо отблагодарил тебя за помощь? Не будь наивным, приятель. Как по мне, этот самодовольный ублюдок заслуживает, чтобы его пленили и заставили ворочить ворот пресса где-нибудь в Сарацинском плену. Если его не зарубят сразу, конечно. Хотя маггаметаны не глупцы и наверняка поняли Что этот рыцарь в валом плаще важная персона, а значит за него можно получить немалый выкуп. Ох, и удавится же сквала Гаубри от ярости. Но леди Джоане все равно придется платить, как это принято в ее кругу. Посмотри, как она озирается, наверное, волнуется за супруга. Но Джанна сейчас не думала о муже. Она успокоилась только после того, как к ней подскакал Мартин. Какой-то миг они смотрели друг на друга, потом Мартин чуть кивнул ей и помчался туда, где звук трубы скликал отряд рыцарей ордена храма. Колонна продолжила своё продвижение в наступившей темноте.